Черный «Мерседес-300» со скоростью 110 километров в час мчался по пустынному прибрежному пляжу, то и дело задевая правыми колесами и превращая в кучу брызг, накатывающийся на песок волны. Яркие галогеновые фары разрывали далеко впереди уже опустившийся на Рижский залив сумерки. Время от времени, выхватывая из темноты, стремительно взлетающие в небо силуэты чаек и альбатросов. Машина быстро уносилась вдоль побережья на северо-запад, вслед опускающемуся за верхушки сосен ярко-оранжевому солнечному диску. Все четыре стекла в «Мерседесе» были опущены, и в салоне машины пронзительно свистел ветер. Тугими струями, врываясь со всех сторон, окатывая лицо, руки и разметав по все стороны волосы. Когда мы проехали по берегу моря не менее тридцати километров, Рамона наклонилась ко мне, провела маленькой ладошкой по моей груди и, прижавшись губами к самому уху, тихо сказала, «Останови, пожалуйста». Мерседес пролетел не менее двухсот метров по мокрому, утрамбованному волнами песку, оставив на нем два глубоких тормозных следа и остановился. Двигатель продолжал тихо, почти неслышно урчать, под широким капотом, а фары освещали добрый километр совершенно пустого пляжа. Юрмала уже кончилась. Кончились и вытянувшиеся вдоль побережья курортные строения. Слева от нас, там, где заканчивался песок, Круто поднимался вверх обрыв с вековыми соснами, шумящими от ветра кронами, а справа глухо накатывались на берег черные с белыми хлопьями пены высокие волны. Теплый от нагретого за день солнечными лучами песка и моря воздух был наполнен ни с чем не сравнимым ароматом сосновой смолы и вымытых на берег водорослей. Казалось, что во всем огромном мире мы сейчас остались только вдвоём я и Рамона. Volkswagen с охраной предусмотрительно остановился на расстоянии 300 метров сзади и погасил фары. Для нас его просто не существовало. Она почти незаметно нажала кнопку автоматического опускания передних сидений, обвела мне шею тонкими горячими руками и крепко прильнула к моим обветривающимся от сквозняка губам. — Я хочу тебя. Ну, иди же ко мне, ты, зверь. Отпуск закончился. За два дня до его окончания, когда я старался напоследок оттянуться на полную, неожиданно позвонил с базы персиков и сообщил... что мне надлежит явиться в условное место, где меня заберет вертолет, уже послезавтра, то есть на сутки раньше. На следующее утро я загрузил в восьмерку три чемодана. Один мой, второй, третий, Рамоны. В первом она везла то, что месяц назад брала из дома, во втором то, что я ей купил за прошедшие четыре недели. В основном, ну, вполне естественно, Это была всевозможная одежда, обувь, косметика и прочая ерунда весом всего 10-12 килограммов и обошедшаяся мне весьма приблизительно в 15 тысяч долларов. Для кого-то такие деньги были целью всей жизни. Для меня зарплата одной недели. Я выдал обслуги по 200 долларов премиальных, предупредил, чтобы ровно через месяц к моему следующему приезду Все было в лучшем виде. Помахал ручкой и выехал за ворота. Я видел этих восьмерых людей последний раз в жизни. Не потому, что все они разом вдруг скончались от степной лихорадки. Нет. Просто в ближайшие десять-пятнадцать лет посещение Юрмы не входило в круг моих новых служебных обязанностей. Тогда я этого еще не знал. Моя голова на протяжении всей дороги до Пярну была занята несколько другими мыслями. Это заметила и Рамона, когда мы миновали латвийско-эстонскую границу, она спросила. — Ты почти не разговариваешь последние три часа. О чем ты думаешь? — Думаю, — согласно кивнул я, включая сигнал левого поворота. и, выворачивая на встречную полосу, имея вполне конкретное намерение обогнать или тащившийся туристский автобус «Неоплан» с немецкими номерами. Когда «восьмерка» снова вернулась на правую сторону дороги, я пояснил. — Думаю. Над твоим ультиматумом. Трудную ты мне выставила задачу. Я бы даже сказал почти невыполнимую. — Вот видишь, почти... — Значит, ты все-таки допускаешь возможность ухода со службы? — обрадованно воскликнула Рамона, одновременно хитро прищурив глазки. — Да, теоретически — да, но вот практически. Я несколько раз сокнул языком и нахмурился. К тому же, где еще мне будут платить такие деньги? Я уже слишком привык к жизни без оглядки на завтрашний день. — Но ты же мужчина! Я так и не понял, что именно подразумевало Рамона под этим определением. Наверное, то, что я должен уметь заработать при любой ситуации. Ну что ж, если так, то я с ней полностью согласен. Самым любимым в моем арсенале юмора был анекдот про грузинского экскурсовода. Когда одна светленькая русская женщина, впервые приехавшая на Кавказ, Во время посещения зоопарка спросил экскурсовода, видного, хорошо одетого мужчину, кем является очень смешной дикий кабанчик, мужчиной или женщиной. То кавказец цокнул языком, покачал головой и сказал, — запомни, девушка, мужчина — это тот, у кого есть деньги. А это он высокомерно показал на кабанчика — самец. В этот момент я вдруг вспомнил про два миллиона долларов, которые спокойно лежали на моем счету в бельгийском банке. Всю оставшуюся дорогу до Пярну мы с Рамоной говорили много, но ни о чем конкретно. Так, дорожная болтовня, когда я подруливал к утопающему в зелени дому, Гарик, еще не имевший возможности его видеть, но уже, несомненно, почувствовавший приближение родных стен, Радостно залаял, толкая огромной мраморной мордой сидящую впереди Рамону. Она обернулась и потрепала его по уху. — Все, малыш, приехали. Мы снова дома. — Ничего себе, малыш, килограммов тридцать пять. Я весь отпуск старался не показывать, как до чертиков надоело мне эта псина. Боялся обидеть Рамону. Этот второй, хоть и походил на того первого гарика, как две капли воды, и все же отличался весьма мерзким характером. Больше всего мне не нравилась его дурная привычка постоянно ревновать свою хозяйку к ее двуногому кавалеру, а также каждое утро хватать в спальне одеяла и стаскивать его на пол. Если когда-нибудь в будущем Рамона захочет, чтобы у нас была собака, Я обязательно настаю на девочке. — Карета подана, сударыня. — Благодарю вас, любезный. А теперь не поможете ли вы достать из багажника и отнести в дом два совсем маленьких, почти невесомых чемоданчика? — Ну, разумеется. Тягостный миг прощания не затянулся более чем на две минуты. Я отдал Рамоне ключи и документы от тазика девятой модели... с тоской вспомнив об отставленном в Юрмале Мерседесе. Сказал, что позвоню с работы, как только доберусь до места, и пока она не надумала сесть за руль и подкинуть меня до аэропорта, остановил такси, забросил на сядне сиденье чемодан, отправил любимой женщине и ее мерзопакостному псу воздушный поцелуй и сорвался с места вместе с облаком дорожной пыли.